Глава четвертая. В день, когда ждали квартиранток из Блэчли парка, Бет Финч угробила полчаса на сердцевинку розы. бэттон я тебя все зову и зову! Сколько времени ты уже нюхаешь этот цветок?» «Я его не нюхала», — подумала бет но не стала поправлять мать. «По крайней мере, нюхать розы вполне естественно, ведь розы приятно пахнут». С этим все соглашались. Но далеко не все способны подолгу вглядываться в розу, зачарованные не ароматом, а ее узором, когда внахлёст перекрывающие друг друга лепестки, будто ступеньки винтовой лестницы, виток за витком, уводят все глубже, все дальше. Бет осторожно вела пальцем по виткам, приближаясь к середине, но в ее воображении... Не было никакой серединки с тычинками, а лишь уходящие в бесконечность завихрение спирали. «Что таится в сердце розы» Звучало, как строчка из стихотворения, но бет привлекали не поэзия и не аромат, а строение, узор. И вот полчаса уже куда-то делись, а на пороге стоит раздраженная мать. «Ты только погляди на эту комнату!» «А ведь они будут здесь с минуты на минуту!» Миссис Финч отняла у Бетт вазочку и водрузила на каминную полку. «Быстренько, протри зеркало! Кем бы эти девушки не оказались, я не позволю, чтобы они нашли повод жаловаться!» Хотя кто их знает? Что это за девушки? Живут на чужой квартире, покидают родной дом из-за какой-то работы. «Но ведь идет война!» Тихо возразила Бетт. «Этот аргумент не произвел впечатления на миссис Финч». которая рвала и метала с того самого момента, когда ей сообщили, что поскольку в доме имеется свободная спальня с парой узких кроватей, ей надлежит принять на квартиру двух служащих близ лежащего Блэчли-парка. «Не надо мне рассказывать про войну!» — отрезала она. «Просто легкомысленные девицы хватаются за любую возможность сбежать из семьи и вляпаться в неприятную историю!» Миссис Финч быстро передвигалась по комнате, то поправляя салфеточку на прикроватном столике, то взбивая подушку. У них с бет были одинаковые тусклые волосы мышиного цвета, почти незаметные брови и ресницы, но худосочная Бетт сутулилась, а мать была статной, с внушительной фигурой и мощным бюстом, выдававшимся вперед, как нос корабля. «Какая еще военная служба посреди Блэчли?» «Как знать». проронила Бет. Война стала потрясением для их сонного поселка. Подготовка к обязательному затемнению, призывы записываться в гражданскую противовоздушную оборону. А Блэчли-парк неподалеку внезапно превратился в очаг загадочной кипучей деятельности. Всем было любопытно, что же там происходит, тем более, что в поместье работали не только мужчины, но и женщины. Если верить газетам... Женщины находили себе множество новых занятий. Например, вступали в корпус медсестер скорой помощи, чтобы ухаживать за ранеными, или уплывали за океан в составе женского королевского морского корпуса. Но как только Бет пыталась из патриотических побуждений представить себя в одной из этих ролей, ее пробивал холодный пот. Она знала, что ей тоже полагается трудиться на победу, но видела себя исключительно... в незаметной роли на задворках. Пусть это будет что-то совсем несложное, где даже полная идиотка не сможет напортачить, скажем, мотать бинты и готовить чай в пункте неотложной помощи ПВО. За что Бет не бралась, все у нее получалось сикось-накось. Ей всю жизнь это говорили, и она знала, что так оно и есть. «Надеюсь, эти квартирантки окажутся приличными девушками». волновалась миссис Финч. «Как бы не прислали нам пару кокоток из Уоппинга!» «Конечно, нет», — попыталась успокоить ее Бет. Она плохо себе представляла, что такое кокотка. Мать называла так всех женщин, которые красили губы, душились французскими духами или читали романы. Бет виновато ощутила, как ее карман оттягивает очередная библиотечная книжка «Ярмарка тщеславия» в бумажной обложке. «Сбегай-ка на почту, Беттон!» Только миссис Финч называла бет полным именем. «Ох, уже чувствую, как накатывает головная боль!» Она потерла виски. «Но сначала смочи для меня полотенце, а после почты зайди к бокалейщику!» «Да, матушка». Миссис Финч ласково потрепала дочь по плечу. «Ах, ты моя помощница!» И это бет тоже слышала всю жизнь. Миссис Финч любила похвастаться перед подругами. «Беттон мне так помогает. Приятно подумать, что она со мной останется, когда я состарюсь». «Но ведь она еще может успеть выйти замуж!» — заметила на последнем собрании женского института в с их улицы. Бетта в это время заваривала чай на кухне, но шепот старухи долетел до ее ушей. «Все-таки двадцать четыре года — это еще не совсем безнадежно!» Правда, она вечно молчит, словно воды в рот набрала, но большинство мужчин не сочтут это недостатком. Так что ты еще вполне можешь сплавить ее кому-нибудь, Мюриэль. — Я не хочу никому ее сплавлять, — возразила миссис Финч так уверенно, что, казалось, все это предрешено и не может измениться. — По крайней мере, я никому не в тягость, — напомнила себе Бет. Большинство старых дев — абузы для своей семьи. А она, напротив, утешение матери. У нее есть место в жизни, она мамина помощница. Ей повезло. Дергая себя за перекинутую через плечо тонкую косичку мышиного цвета, Бет пошла ставить на плиту чайник, затем намочила в холодной воде и выжила полотенце, точно так, как любила ее мать. Отнесла полотенце наверх в спальню и побежала выполнять прочие поручения. обзаведясь собственными семьями, все братья и сестры Бет уехали из Блэчли. Но дня не проходило, чтобы Бет не пришлось бежать на почту с очередным письмом, полным материнских советов или посылкой, сопровождающими ее наставлениями. Сегодня Бет отправляла квадратную бандероль своей старшей сестре, которая недавно родила. В пакете лежала вышивка крестиком. Слова «всему свое место» и все на своем месте в обрамлении из роз. Такая же вышивка висела над кроватью Бет и над кроватками всех рождавшихся в их семье младенцев. Как говорила мать, никогда не рано учить ребенка знать свое место. «Ваши квартирантки уже приехали?» поинтересовался у Бет начальник почтового отделения. «Знаете, среди них попадаются особо со странностями». К примеру, миссис Боуден с постоялого двора бараньи лопатка досталась компания кембриджских профессоров. Шастают туда-сюда и днем, и ночью, никак не успокоятся. Думаю, вашей матери такое не понравится, а?» Он подождал ответа, но Бет не сумела выдавить ни слова и лишь кивнула. «Что-то не так с этой младшей дочкой Финчей», прошептал начальник почты своему помощнику, как только Бет отвернулась. Она расслышала его слова и залилась румянцем. Почему? Ну почему у нее не получается просто нормально разговаривать с людьми? Мало того, что она плохо соображает, Бет хорошо это знала, но неужели надо быть еще и такой неловкой и стеснительной? Другие девушки, даже самые глупые, почему-то могли смотреть людям в глаза, когда к ним обращались. Одно дело быть тихоней, и совсем другое — замирать в присутствии людей, как перепуганный кролик. Но Бет ничего не могла с собой поделать. Она прибежала домой как раз вовремя, чтобы снять с плиты закипевший чайник. По крайней мере, Финчем пообещали, что к ним подселят девушек, а не мужчин. Если бы жизнь была романом, загадочные квартиранты оказались бы удалыми, неженатыми красавцами, которые немедленно стали бы бороться за руку Бет. Ничего ужаснее Бетта представить себе не могла. «Бет!» — рассеянно позвал сидевший в кресле с кроссвордом мистер Финч. «Пресноводная рыба из семейства Карповых шесть букв». Бетт снова перекинула косу через плечо и стала накрывать стол к чаю. «Карась!» — ответила она. «А я думал, плотва плотва даст О в колонке 17 по вертикали». Бетт потянулась за чайником. Перед глазами у нее стоял кроссворд, на который она едва бросила взгляд нынче утром, раскладывая газету для отца рядом с его тарелкой. — А 17 по семнадцать по вертикали — шифр. — Семнадцать по вертикали — систему условных знаков для тайного письма четыре буквы. — И верно. Шифр. Отец улыбнулся. — И как тебе это удается? — Единственный мой талант, — с горечью подумала Бетт. Она не умела готовить, вязать, беседовать с гостями. Зато ровно за 8 минут могла решить воскресный кроссворд без единой ошибки. «Определение человека, которому ничто не удается, которого преследует неудача, 12 букв», — начал был отец. Но прежде чем она успела ответить незадачливый за дверью послышались шаги, и грохот чемоданов возвестил о прибытии квартиранток. Мистер Финч придержал для них дверь. Миссис Финч кинулась вниз по лестнице, как хорек в кроличью нору. Пока Бет управлялась с чайником, все уже начали представляться друг другу. Две девушки, явно моложе Бет, вошли в сияющую чистоту кухню, и там сразу стало тесно. Обе брюнетки, но этим их сходство исчерпывалось. Одна... Настоящая красавица с ямочками на щеках, в пальто с меховой оторочкой весело болтала с явно аристократическим выговором. Вторая была высокой, около шести футов, со строгими чертами лица, безупречно нанесенной губной помадой и черными бровями, изогнутыми, как кавалерийские сабли. Сердце Бет упало. Девушки оказались как раз из тех, рядом с которыми она чувствовала себя неловкой, Тупой и, ну да, лучше и не скажешь, незадачливой. «Очень приятно», — процедила сквозь поджатые губы миссис Финч, «принимать вас в моем доме». Она смерила взглядом высокую брюнетку, которая холодно уставилась на нее в ответ. Кокотка. Бет была уверена, что именно это думает мать. Насчет той, что с ямочками, пока было непонятно, А девушка с изогнутыми бровями наверняка получила этикетку «кокотка», еще прежде, чем успела произнести хоть слово. «Ужасно здорово, что нас сюда распределили», — восхищенно щебетала девушка с ямочками, восторженно хлопая завитыми ресницами. «Приличных людей сразу видно, не правда ли? Стоило мне поглядеть на ваш роскошный огород!» Бет заметила, что мать тает перед Мэйферским выговором гостей. «Надеюсь, вам здесь будет чрезвычайно комфортно». — сказала миссис Финч, пытаясь подавить свой северный акцент. — Мы отвели вам комнату на втором этаже, рядом со спальней моей дочери. Сортир, простите, уборная, располагается в задней части огорода. — На улице? Та брюнетка, что миниатюрнее, была шокирована. Высокая взглянула на нее с усмешкой. — Ничего, Озла Кэндл, привыкнешь. Лично я еще никогда не жила в квартире с отдельной уборной. «Ой, молчи уж, королева мап Миссис Финч нахмурилась. «А чем это вы, барышни, намерены заниматься в Блэчли-парке?» поинтересовалась она. «Бумажной работой», — легко ответила Озла. «Тоска зеленая». Мать Бетт нахмурилась еще сильнее, но оставила вопросы до поры до времени. «Свет тушить в десять!» Горячая ванна по понедельникам, и прошу не разлеживаться в воде. У нас имеется телефон. В голосе миссис Финч звучала гордость. Здесь телефон был всего в нескольких домах. Но он лишь для важных переговоров. Пройдемте наверх. Покинутая новыми домочадцами кухня показалась бэт гулкой и пустой. Отец, который ни слова не сказал после первых приветствий, вернулся в кресло к своей газете. Глубоко задумавшись, Бетту ставилась на чайный поднос, машинально расправляя передник. «Беттон!» — миссис Финч снова появилась на кухне. «Не стой, как истукан! Отнеси наверх чай!» бет с облегчением сбежала, радуясь, что ей не придется выслушивать, как мать перемывает косточки квартиранткам, что та, несомненно, намеревалась сделать. Она остановилась у двери гостевой комнаты, собираясь с духом, прежде чем постучать. Изнутри доносилось шуршание, Вероятно, девушки распаковывали чемоданы и голоса. «Всего одна ванна в неделю?» С нескрываемым презрением произнесла Мап. «Скупердяйство какое-то! Я ведь не прошу горячей воды, хватит с меня и холодной! Но хочу иметь возможность вымыть голову при необходимости!» «По крайней мере, нам достался умывальник!» «О, привет еще раз!» Воскликнула Озла Кендалл, заметив входящую Бет. «Чай!» «Как здорово! Ты просто прелесть!» Бет не помнила, чтобы ее кто-нибудь еще называл прелестью. «Я пойду», — пробормотала она, но вдруг заметила, как из чемодана достают экземпляр ярмарки тщеславия, и, не удержавшись, воскликнула. «Ой, это очень хорошая книжка! Ты ее читала?» Бет вспыхнула до корней волос. «Только не говорите матушке!» «Ну что ты, даже и не думала!» Озла взяла скон с фарфоровой тарелки из воскресного сервиза миссис Финч, но все же не лучшего, не парадного. «Я вообще считаю, что матерям нужно рассказывать не больше трети из того, чем занимаешься. Устраивайся с нами, поболтаем!» Сама не понимая, как это произошло, Бет оказалась сидящей на краешке кровати Озлы. Общим разговором это трудно было назвать. Она-то едва произнесла пару слов, а новые девушки тараторили от Экирея, Они обсуждали не основать ли им литературный кружок, но они то и дело улыбались ей и подбадривали взглядами. Если подумать, не так уж и неловко ей было в их присутствии. Недалее, как этим утром, Бет прочла в ярмарке в Разве в жизни всякого из нас не встречаются коротенькие главы, кажущиеся сущим пустяком, но воздействующие на весь дальнейший ход событий? Пока ещё трудно было судить. Но как знать, быть может, именно одна из этих глав и началась в ее жизни.